Даже линия связи президентская отсутствует. Есть только один самый обычный телефон. И многих телевизионных каналов нет, потому что нет спутниковой антенны. Журналисты-аналитики об этих фактах говорили, а что за ними стоит, так никто и не понял. Я читал в интернете обо всем, что касается поездки Буша на свою ранчо. Излагался только сам факт. Да, удивлялись, почему такран он взял отпуск, почему на такой большой срок. 26 дней пробыл он на своем ранчо, и журналистов туда не пускал, и чиновников разных не приглашал. И никто, никто не понял. Президент Америки Джордж Буш совершил масштабное действие, которое до него не совершал ни один президент за все время существования страны. А может быть, и вообще такое не догадался совершить ни один правитель за последние пять или десять тысяч лет. Да, не совершал. А грандиозность его заключается в том, что впервые правитель огромной, самой значимой в мире страны, к ужасу жрецов всех мастей, вдруг вырвался из искусственного информационного поля. Он просто взял и спокойно вышел из него, а следовательно вышел из-под контроля оккультистов. Я теперь понял. Правители всегда держат под контролем, зорко следят за их каждодневными высказываниями, даже за интонациями голоса и выражением лица. Их действия корректируют, подбрасывая им всевозможную информацию. абуш взял и вышел из этого поля. Они в ужасе. Они пробовали его достать оккультным способом. Ну, как ты говорила, на расстоянии голосом диктовать. Но не тут-то было, не достали. Ты говорила, помнишь? Говорила о том, что природа, флора, фауна — это естественный мир, и он не допускает к человеку вредное оккультное воздействие. Защищает человека, если тот вступает в контакт с естественным миром. Сам его создает. «Да, это действительно так. Джордж Буш явно не создавал растительность на своем ранчо. Но он сам выбрал это место. Он отнесся с любовью к нему, к природе, которая там находится. Это видно по многим фактам. Она, природа, отреагировала на его любовь, ответила ему тем же. Она защищала его так же, как растительность родового поместья. «Такое возможно?» «Анастасия, когда не сам высаживаешь, а она реагирует?» «Возможно. Иногда реагирует, если искренне и с любовью человек сам отнесется к окружающему. В данном случае Джорджем Бушем такое произошло. Вот. И я это понял. Президент находился на своем ранчо. Все считали, он лишён информации. Но на самом деле значительно уменьшился поток искусственной информации искусственного мира, а поток естественной информации из окружающего мира значительно возрос. Президент принимал его через шелест листвы, плеск воды, пение птиц и дуновение ветерка и размышлял, анализировал, думал, этот факт постараются затереть, забыть, не упоминать о нем. Переключить не удастся. Он все равно войдет в историю тысячелетий. Я понял, Анастасия. Можно говорить много умных речей, написать много песен и стихов, как библейский царь Соломон. А можно поступить более ярко и убедительно, как сделал Буш, и сказать им самым миру, «Смотрите, люди, я богат, у меня высшая власть над самой сильной в мире страной». Но все это не самое главное для сути человеческой, душе человеческой. Божественной сути ее по нраву другое, не искусственно созданный мир, а естественный, созданный Богом. Мое ранчо ближе душе моей, чем золото и технократические достижения. И потому я еду на ранчо. Задумайтесь, люди, и вы над устремлениями в жизни своей. Президент Америки сделал самую лучшую, самую сильную и убедительную рекламу родовым поместьям, о которых ты говорила. Будущим российским родовым поместьям всего мира. И если после этого люди не поймут,